Демид Твердиславович и его дочери, те жители, что не в состоянии были оказать сопротивление, бежали к храмам, надеясь там найти спасение. Монголы, облившиеся кровью и разъярённые столь жёстким сопротивлением, не жалели никого. Боярин Демид Твердиславович опасался того, что монгольские всадники пожалуют и к его порогу. О том, что он вовсе не болен, знала, помимо самого Демида, его супруга Ирина. Дочери не знали, и теперь сбежались к отцу, который якобы выздоровел. «Дети, теперь я вам всем скажу правду. Мы одержали верх. Нет больше угнетателя Юрия. Монгольский царь и хан обещал сделать меня великим князем Рязанским. Мы не должны покидать терем до того момента, пока резня не закончится». Боярин внимательно смотрелся в лица своих дочерей. Елена и Мария смотрели на него дикими глазами. Ты что же, батюшка, Русь продал? спросила Елена. Ты что наделал-то? Оно рот закрой, вмешалась боярыня Ирина. Отец знает, что делать. Ты бы глазки опустил и послушала. Я за тебя богу молилась, чтобы ты выздоровел, а ты отечество наше предал, закричала Мария. Как жить с этим? Она выбежала из комнаты и побежала к дверям. «Маша, куда ты?» — испугалась Елена и побежала вслед за сестрой. «Стой, не выходи на улицу! Господи, да остановись ты!» Боярин Демид и боярин Ирина переглянулись, а после поспешили за дочерьми. «Стойте, дуры! Город пал, и не дай Господь вам увидеть, что там творится!» — заорал боярин и схватил Елену за руку. Мария выбежала на улицу и почувствовала запах дыма. По всему городу слышались крики. Девушка была одета легко, и холодный ветер тут же заставил ее задрожать. «Бежать! Бежать прочь от дома родителей Господи, что же такое происходит? Как людям-то в глаза глядеть? Я ни на секунду здесь не останусь. Пусть лучше вообще у меня не будет родителей. Лучше безродной быть, чем дочерью предателя. Уйду в монастырь и буду молитвами и слезами вымаливать у Господа прощение». Мария выбежала со двора на улицу и сразу же наткнулась на мертвых воинов. Русские витязи лежали вперемешку с монгольскими всадниками, а снег, который покрывал землю, был окрашен кровью. Девушка не знала, куда бежать, и решила поспешить к церкви. Боярин Демид выбежал вслед за дочерью на улицу, но ее там уже не было. «Машенька, вернись! Не вернешься смерть! Что же ты творишь, дочка?» Кто-то поджег город, — прикинул боярин. Ветер сильный, пожар будет большой. Что же делать, как дочку найти? Вот Машка делов натворила. А я, старый дурак, не сообразил, что спешить нельзя. Надо было дождаться, когда монголы город возьмут, а я поспешил. Хотел сказать им, что отныне они не боярани, а княжны и дочки правителя. Конечно, боярин... Димит Твердиславович не был настолько прост, чтобы во всем полагаться на милость завоевателей. Он понимал, что после того, как город пал, надобность в нем уменьшается, и планировал не просто ждать награды, а проявить себя. Перед штурмом множество золота и драгоценностей спрятали в потайном месте, о котором он знал. Их он и собирался преподнести великому царю и хану в знак своей покорности — Великий царь хан, конечно, не нуждался в богатствах, и сам мог озолотить кого угодно, но явно нуждался в покорности. А покорность боярин готов был ему предоставить. «Выйду со двора, и я стану простым воином с оружием в руках. Найду свой конец, снесут мне голову». «Ну, Маша, что же ты натворила? Куда ты убежала?» — думал боярин. К крыльцу подбежал какой-то человек, не рязанец, — а, наверное, из окрестностей, так как они не были знакомы. В руках у него был окровавленный топор. «Православный! Поганая церковь грабят! Вижу ты с оружием и в броне! Айда со мной! Умрем под сенью храма!» «А ну пошел отсюда, пес! Пошел!» — закричал на него Демитр Вердиславович. Человек посмотрел на боярина с недоумением. Он не знал, что перед ним стоит ближник великого князя и видел в нем русского, который вышел на бой с ворогом. Там еще бьются какие-то воины. Чует сердце мое, бьются. Здесь ты без пользы умрешь. Но, как знаешь, каждый сам выбирает смерть». Боярин, смотря на этого человека, неизвестно почему, ощутил к нему ненависть и, быстрым движением обнажив меч, нанес по нему стремительный удар. Человек, пронзенный мечом, повалился на землю. «Нет, каждый умирает, когда приходит время». Боярин повернулся и пошел домой. Неожиданно в глубине души он подумал, что было бы хорошо, если бы хоть кто-нибудь пустил в него стрелу, вот взял бы и убил его. Может, и зря я поддался тогда соблазну. Это обида во мне говорила, вот я и предал, а сейчас и руки в крови испачкал. Впрочем, боярин понимал, что это не самое большое злодеяние на его счету. Многие заплатили жизнью за его обиду. «Где Маша?» — спросил отца, рыдающая, сдерживаемая матерью Елена. «Пустите меня. Да вы ведь не родители. Вы предатели и змеи. А ну успокойся!» — прикрикнул на дочь боярин Димит Вердиславович. И, не раздумывая, отвесил ей оплюху. «Замолчи и не смей так с отцом говорить». Елену оплюха быстро привела в сознание, и она перестала реветь и уставилась на своего родителя. «Нет больше Марии». Коля не умерла сейчас, умрет до наступления темноты. Нам ей не помочь. Все, доигрались. Прости, Господи. Боярин Демид хотел было перекреститься, и уже поднес было руку к колбу, но не стал. Боярин обеими руками схватился за голову и закричал. «Маша, что же ты натворила?» «Вот что, Демид», — сказала боярине Ирина, — «я пойду дочь искать. Коли судьба мне найти свою смерть...» Так тому и быть. Сядь на место, дура. Может, Господь и сохранит ее. А так еще ты сгинешь. Сядь, я сказал. Ирина села на лавку, а боярин Демид посмотрел на Елену и усмехнулся. Вот так, доченька, князьями становятся. А ты думала как? Собираются люди родовитые, выбирают? Нет. Власть вырывают с кровью болью. Так-то? Проговорив эти слова... Боярин Дмитрий Твердославович плюнул на пол, а потом подошел к Елене. «Не подходи, не подходи, прошу тебя. Ты хуже монголов. Они враги, а ты предатель». «Предатель!» — рассмеялся Боярин Дмитрий Твердославович. «Так я ведь даже не для себя стараюсь-то, для вас с Машей. Вы, может, жизнь проживете достойную. Помнишь, как рыдала ты, когда княжесть Федор на Вепроксинке женился?» А думаешь, почему? Потому что в ней кровь князя, а ты челядь при ней. Холопка. Вот как к нам относились князья Рюриковичи. Я за Юрия Игоревича кровь проливал, а он своему сыну эту... Да чего, говорит Лена, такая вот жизнь. Пусти меня, отец. Я хочу умереть русской боярыней а не жить княжной, дочерью изменника. А чтобы ты себя не обманывал... Первое, что ждет тебя от твоих новых хозяев — кол. Боярин Демид вновь рассмеялся и положил руку на плечо Елене. — Кол, — говоришь? А ты думаешь, отец у вас такой простой и ни о чем не подумал? Я, Елена, все давно обмозговал. Я знаю здесь все — и в городе, и в окрестностях. Меня знают и уважают. Поверь мне, монгольский царь выполнит свои обещания, так как он не глупец». Без меня здесь все исчезнет, люди разбегутся, а со мной Рязань станет покорной и не доставит ему хлопот, чтоб ты сдох. Дмитрий Твердиславович вновь отвесил Елене оплеуху, а потом взял за плечи и сильно тряханул. «Еще раз рот откроешь — жизнь в монастыре кончишь, поняла? Ты с отцом так говорить не смей. Сиди тут, от ирина с ней. Что вы на меня вылупились?» «Я пойду посмотрю. Может, Машка воротилась?» демит вышел. Едва он закрыл за собой дверь, как сел на пол и разрыдался. «Господи, нет! Господа, я помощи просить не имею права! Что же все пошло не так, как я хотел? Где тот восторг, который я в их глазах увидеть-то хотел? Вместо благодарности — ненависть! Вот чего я заслужил!»